Глава 9. Закончив с квестом, мы решили еще покачаться. Целенаправленно и методично истребляли бандитов в Сероводии несколько часов кряду, пока не стемнело. К тому времени я рожился еще тремя золотыми. Из преступников часто сыпались медные монеты, и чувствовал себя богачом. Мне нравилось сражаться новым мечом. при этом я не терял себя, так сказать, все еще оставался магом и мог зарядить противнику огненным шаром прямо в морду. Смотрелось это эффектно. Да и ощущалось также. Режим привидения я включил сразу после получения и вообще не отключал. Его действие приводило в восторг. Иногда я заранее знал, куда отойти или отклониться, чтобы следующий удар врага вспорол только воздух. Это действовало как интуиция, потрясающее ощущение. Оно позволяло мне чувствовать себя таким ловким. Нет, скорее умным. Правильно. Интуиция это свойство ума подмечать то, что еще не подвластно логике, и просчитывать наперед. Чудеса интеллекта, а чудеса ловкости вытворяли эльфы. Бедный танк только поглядывал на нас из-под лобби и молчал. делая свое дело, то есть терпеливо снося побои многочисленных мобов в ожидании, пока мы вынесем их всех. К вечеру погода испортилась, и сумерки опустились на мир столь стремительно, что почти сразу превратились в темную ночь. Как по заказу, все три спутника скрылись за тучами. Да, луны здесь не наблюдалось. Но ее замещали три ее соратницы: одна Айса, совсем маленькая, голубоватая, вторая Вала, огромная, но дающая мало света, а третий Сурлок, щедро заливавшая все вокруг красноватым цветом. Когда ветер ненадолго прогонял тучи с его лика, в воздухе пахло дождем. С огромным удовольствием я вдыхал эту ночь. Мы устали махать мечами, развели костер и перекусили пирожками, которые прихватили в таверне. Нет, еда в ЛФ вещь необязательная, зато очень вкусная. Поэтому привал был сделан исключительно удовольствия ради. Да и вообще этот мир воспринимался совсем как реальный. Весь день качался, конечно. Вечером нам захотелось поужинать. Рефлекс, так сказать, сработал. Пора жрать, называется. А вот спать тут нужно не менее четырех часов за 48 часов непрерывной игры. Это при условии, что ты не выходил в реал. Я вылев только с утра. Я вылев с утра. Так что положенный здесь сон меня еще не то, что не смотрел, но даже и не подкрался. После перекуса последовало еще несколько часов кача. С бандитов выпадали амулеты, которые, как мне рассказывали друзья, можно сдать старости, и он отциплит за каждый опыта и монет. Я накопил уже сорок штук. Наш светлый эльф разжился пятым левелом, и мне оставалось до него чуть опыт 558 из 600. Лихандор сказал, что на пятом уровне ему дали новый скилл в классе сатора, но мы с Эльваром хором попросили не рассказывать, какое именно, пусть будет сюрпризом. Лучник так самодовольно ухмыльнулся, поглядывая на нас. что мы чуть было не изменили свое мнение. Мы вернулись в деревню под утро, договорились встретиться завтра и по возможности продолжить совместный кач. Добавили друг друга в друзья, как полагается. Попрощавшись с парнями, я потопал в таверну. Несмотря на поздний час, трактирщик не спал, сидел за барной стойкой. Эх, а я надеялся избежать сегодня неприятного разговора, проскочить к себе в комнату и вздремнуть пару часиков, не выходя из игры. Драган взглянул на меня с такой плотоядной надеждой во взгляде, что стало не по себе. Может, соврать ему? Сказать, что не нашел девчонку. А нафиг. Правда всегда лучше. Бедняга будет переживать за ее жизнь, распродавать имущество, пытаться эту дрянь выкупить. Пусть знает хоть за кого платить собирается. Драгона, я по поводу твоей дочери. Что? Ты нашел ее? Почему она не с тобой? Ее убили, да? Зачистил трактирщик. Перегнулся через стойку и схватил меня за плечи. Говори же! Дожива да твоя ненаглядная птичка. Только никто ее не похищал. Дальше я как на духу выложил все, как было, ничего не утаивая. Драган стал мрачнее тучи, уставился в пол и весь будто окаменел. Я уже думал оставить его в покое и свалить по-тихому, когда он очнулся. Спасибо, сказал трактирщик холодно и достал из-под стойки такой же мешочек с монетами, какой дала мне его дочь. Родственнички, блин. Дальше я сам с ней разберусь. Спасибо, что рассказал правду. Не схитрил, не обманул. Вот это еще возьми в благодарность. Помог, чем смог, сказал я, принимая дары. Вы выполнили задание: Спасите дочку трактирщика. Получено 350 очков опыта, Отмены штаны мага, 90 медных монет. Вы получили уровень 5. Здоровье мана выносливость восстановлена у вас три нераспределенных очка характеристик вы изучили способность удар сзади вы изучили способность заморозка мух сколько вкусности сразу на меня свалилось первым делом я прочитал описание новых способностей удар сзади скилл сатора Прием мечника, позволяющий быстро перемещаться за спину противника и атаковать. Приятной особенностью оказалась дальность этого умения. Такой рывок к врагу можно осуществлять с расстояния до пяти метров. Я сразу прикинул, что его можно будет использовать для увеличения маневренности в гуще боя, и время отката приятное всего десять секунд. Выносливости жрет немного. Заморозка тоже порадовала. Это маговское заклинание превращает противника в ледышку, обездвиживает на две секунды, а после снижает скорость передвижения на 50% в течение 10 секунд. С не меньшим удовольствием я рассмотрел и штаны. Это вторая синяя вещь в моем прикиде, а надо, чтобы такими были все. Грех ныть, конечно. На пятом уровне две редкие шмотки, не в каждой игре такое возможно без вложений бабла. С баблом все и везде возможно. Отмены штаны мага. Качество редкое. Прочность 17 из 17. Плюс 2 к интеллекту, плюс 1 к духу, плюс 3 к броне, плюс 8 сопротивления магии. Ух. Я присвистнул от удовольствия, и тут же натянул обстановку. Спасибо разрабам за то, что одежда выглядела в игре не совсем современно, но и не средневековым обожествам. Спасибо за то, что не заставили бродить вплоть уровня до 50 в жалких обносках. Новые штаны выглядели простыми, черными, свободный покрой, удобно ходить и двигаться. на Наочень приятное. Кстати, доспехи доспехивалёв тоже выглядели круто. Особенно мне нравились легкие. Но этот путь я сам себе закрыл, выбрав класс мага. Придется ходить в тряпках пожизненно. Хотя кто знает, что принесет новый класс Сатора и весь этот замут с Ордой Нежити. Где она эта нежить, кстати? Что-то те же доглять да и никаким глобальным ивентом даже не пахнет. Я сел на кровать и открыл статы. Надо разобраться с повышением уровня. Так. Что тут у нас? Пятый уровень. Сила 5, ловкость 5, интеллект 15 плюс 15+3, дух 11 плюс 11+1. Телосложение 9. Здоровье 90 из 90. Мана 60 из 60. Выносливость 60 из 60. Плюс 3 к интеллекту и 1 к духу добавляли мои синие вещи. отжатая с таким трудом у шамана рубашка и штаны, за мозговоносительный квест трактирщика. Итак, куда же вкинуть три свободных очка? Может, если теперь я боец ближнего боя, стоит повышать телосложение. Я почесал висок и повысил интеллект на три единицы, увеличив его до 18 или до двадцати одного, если учитывать бонусы шмота. Опрометчиво это, наверное. Но я пока не уверен, нужны ли мне лишние мускулы, пока своих хватает. С маной и выносливостью тоже недостатка сегодня не ощущал. Буду повышать их по мере надобности. А интеллект мне лишним точно не будет, учитывая, что урон у меня, как и у мага, и как у сатора только от него и зависит. Буду самый умный на свете охотник на нежить. Ага, практически гений. Полоска опыта тоже радовала. Драган не поскупился. И мне до шестого уровня теперь рукой подать. Триста восемь из семиста. До утра оставалось совсем немного времени, и я скептически уставился на кровать, подумывая, не соснуть ли тут пару часиков. Выходить из игры не хотелось. Я уже начал забывать, что у меня не работает половина тела, и вспоминать не мечтал, кроме того, любопытно, каково это спать в игре. Однако моя комната выглядела настолько убого, что здесь противно находиться, не то что спать. Даже просто не наволочки какого-то серого цвета с подозрительными желтыми разводами. Обшарпанные стены и потолок, все в каких-то пятнах. Мебель. Я не знаю, такую еще поискать надо. Раритет какой-то, возрастом от трехсот лет. Я уже собирался выйти из олев, но догадался заглянуть в справку. Оказывается, комнату в таверне можно улучшить. Для этого не нужно даже будить трактирщика посреди ночи, просто подойти к коробочке у дверей и бросить в нее сумму, нужную для следующего уровня комфорта. Я решил раскошелиться и стал беднее наполовину золотого, но зато прокачал комнату на два уровня. Уже на втором она стала выглядеть намного более приличной, что обошлось мне в 20 медиков. Но я увлекся и сразу поднял до третьего уровня, всыпав еще тридцать монет. Тут мне предложили выбрать дизайн помещения из почти десятка предложенных. Я ткнул в первый попавшийся и обернулся. Вот другое дело. Теперь тут можно жить. Квартира стала уютной, в черно белых тонах, без пятен и следов бомбежки. На полу появился черный ковер. На стенах картины в той же гамме. А постельное белье больше не пугало своей богатой историей. Прокачивать помещение можно и дальше, но я посчитал это ненужным. Никогда не страдал тягой к излишней роскоши. Скинул ботинки и не раздеваясь, запрыгнул в кровать. Закрыл глаза. Дома на земле я давно забыл, что такое нормальный спокойный сон. Этот зверь обходил меня стороной с этого самого злополученного дня. Будь он проклят. Едва я закрыл глаза, тревога начинала сверлить мой мозг, медленно, надоедливо, как дрель соседа. Я так и не смог смириться с тем, что произошло, и часто просыпался в холодном поту от кошмаров, которые оказывались вовсе не кошмарами, а реальностью. В девяносто девяти случаев из ста мне снилась авария, и что у меня отказывают ноги. В какой-то момент эта жуть становилась невыносимой, и я просыпался, чтобы осознать Так оно и есть, опачки, сюрприз. Кошмар в кошмаре. Но сегодня тревоги не было. Возможно, потому, что я чувствовала все свои конечности. Оттого засыпалось особенно сладко. Я растянулся посреди кровати и зарылся лицом в подушку. Надо только придумать, как остаться здесь после того, как закончится денка. мелькнула последняя мысль. проснулся от пронзительного описка в голове. Такое впечатление, что мне в виске вживили смертельно больную мышь, и она сейчас намеревалась испустить дух, предварительно убедившись, что и полностью проникся ее печальной судьбой. Я вскочил, сел в постели, и, схватившись за сердце, развернул дико мигающее окошко уведомлений. Оно сразу же, слава богу, заткнулось, и я выдохнул. Внимание. В игре слишком много саторов. Вы должны доказать, что достойны идти по этому пути или отказаться от него. Пройти первое испытание. Отказаться от класса сатора. Сказать, что я обалдел это ничего не сказать. Сначала всучили всем этот класс, ничего не объяснив, а теперь, видите ли, нас слишком дофига стало. Надо ряды почистить. Несмотря на такие саркастичные мысли, мне было жутко интересно, что же там за испытание такое и сколько их будет. А еще чертовски захотелось пройти эти испытания и остаться сатором. Плюхи этого класса только дурак не заметят, А какие перспективы, глаз радуются. Да, я желаю пройти первое испытание, выдал вслух, сгорая от любопытства и подтвердил выбор. Что вы там нам приготовили?